Интриги Харухи Судзуми, том 7. Приятного прослушивания. Пролог. В последнее время Харухи Судзуми стала очень задумчивой. Хотя она часто бывает грустной, а иногда довольно импульсивной и резкой, на самом деле она очень дружелюбная. Несмотря на это, последние пару дней она благо удивительно спокойная. Такое спокойствие, чёрт знает откуда, пугает таких людей, как я. Естественно, это не в её стиле. Оставаться тихой, и уж, конечно, это не изменение её мировоззрения. Харухи никогда не сомневается в себе. Даже если в её внутреннем мире произойдёт мелкое, едва уловимое изменение, она останется верной себе. И даже если бы такая перемена произошла, я бы оказался в трудной ситуации. Поэтому сейчас я не буду за ждать ей, пытаясь исправить её. Как бы сказать? Это тот тип спокойствия, который похож на прерывное излучение эффекта Кирлиана. Когда свет превращается из жгучего красного в тускло-оранжевый, из всех людей в нашем классе только один, максимум двое, смогут понять, что это спокойствие не совсем обычное. Один из этих двух я. Когда я стал старшеклассником, она всё время сидела заеди меня, и потом мы вместе проводили время после уроков. Поэтому скажу без преувеличения, если бы кто-нибудь должен был что-то заметить, так это должен был быть я. Но даже если я говорю, что она сейчас спокойна, Еёкая вспышка похожа на сигнальную ракету, в её сознании может увлечь её в новое приключение. И как только она вспыхнет четвёртый раз, её энергии, которой хватит, чтобы добиться чего угодно, покажет свой истинный цвет. Заметьте, что после того, как она заняла второе место на мероприятии, которое школа организовала в конце того месяца, Харухи выиграла марафон, который проходил в начале этого. Кстати, победитель первого соревнования была не кто иная, как Нагато Юки. которая также стала второй на марафоне. В двух словах, руководители бригады СОС и литературного клуба обе невразимо великолепны и должны быть отнесены к великим военачальникам прошлого. И снова остальной школе пришлось поломать голову и попытаться выяснить, чем занимается наш кружок. Один из таких интересующихся был я. Как раз-таки член бригады СОС. В одном я могу быть точно уверен. Если Харухи проявляет столько чувств, эмоций и воли духа, Она определённо что-то планирует. И как только она всё это обдумает, её лицо снова примет обожарительный улыбающийся вид. Странно, но я точно не помню, когда я это заметил впервые. Когда же это было? Я старался в книге памяти в своей голове ещё запись, которая бы показала, как её спокойная страна постепенно исчезала. Момент за тишине. Это точное, безошибочное предсказание гигантского цунами. Так было всегда. И так Сейчас начало февраля, и холодный ветер должен скоро исчезнуть. Новый год пришёл и ушёл, и мы оставили старый, полный проблем год позади, чуть более месяца назад. Раньше мне казалось, что время несётся с невероятной скоростью, наверное, потому что я был занят вещами, так или иначе связанными с Новым годом, в течение всего декабря. Теперь, на мой взгляд, его ход замедлился. Я без понятия, что планирую делать в Харухи, потому что пытался разобраться со своими собственными делами. Сейчас вспоминать февраль прошлого года немного рановато, но так как то, что я хочу сказать, не является запретной темой, то я могу рассказать все это смело и открыто. В то время у меня был лишь один девиз. «Закончи все незаконченное, пункт за пунктом, как можно быстрее». Момент, когда я решился, произошел во время зимней поездки. Мне потребовалось время, чтобы разогреться и начать действовать. Эта история начинается 2 января на остановке пригородных поездов, которые мы всегда проезжаем в будни. Каникулы, когда нам пришлось бороться со снежной бурей и оказаться запертыми в таинственном общежитии на горе, наконец-то закончились, на второй день Нового года. Бригада Сос, которая отправила зимнюю поездку на виллы в горах, благополучно возвратилась домой. Привет, я вернулась. Харухи поприветствовала наш маленький городок, затем повернула лицо к закату, закрывая один глаз. Теперь я чувствую себя совершенно свободно. Даже хотя Снежная гора была не такой уж плохой, воздух, к которому ты привык, самый лучший. Хотя и не такой свежий. Дворецкие Ракава, служенка Мори и братья Теомару были далеко позади, так как их дом был в другой стороне. Единственными, кто тащил багаж на вокзале, перед городом, были энергичные и невероятно крепкие Хархи Цуруйсан, Асахина Сан, в которую вцепилась моя сестра, ни в какую не желая цепляться. Вечно спокойная Нагата, Вымотанный коюдзами, сильно измотанный я и как груз Симисен. Хм, думаю, этого будет достаточно. На сегодня всё. Было впечатление, что у Харахи осталось ещё тонны энергии в запасе. Все могут идти домой отдыхать. Завтра будет первый раз в этом году, когда мы пойдём в храмы и святые места поблизости. Поэтому встречаемся здесь в девять. Да, Цруйсен, у тебя есть какие-нибудь планы на завтра? Сила энергии, с которыми строят планы на следующий день после конца каникул, заставляет завидовать. Проблема в том, что мое тело, как и тело обычного человека, не имеет встроенного вечного двигателя. Но Цуруя-сан, человек, чья жизненная энергия как-то согласуется с энергией Харухи, сказала, «Прошу прощения, завтра я уже в Швейцарию, привезу вам всем сувениры, возьмите эту мелочь и пожертвуйте!» После этого она порылась в своих карманах и показала звенящие мелочи Сахини-сан. «Это новогодние деньги!» — сказала она, отдавая всю мелочь моей сестре. «Увидимся в следующем семестре!» Она махала нам, покидая вокзальную станцию с радостным улыбающимся лицом. Ее походка была расслабленной и жизнерадостной. Как росла эта девочка? «На будущее. Хочу видеть ее родителей и узнать, как они ее воспитывали». Харухи продолжала махать, пока мы не потерялись у Рою-сан из виду за углом дальнего здания. «Ну, а теперь по домам. Всем быть осторожными на дороге. Это все еще считается зимним путешествием, пока вы не вернетесь домой». «Если бы что-нибудь случилось по дороге домой...» Коидзами, я физически не смогла бы пережить это. Так или иначе, от станции до дома не произошло ничего странного. Я взглянул на Нагата. Ее странное поведение в загадочном особняке совсем исчезло. Сейчас она вернулась в свое безэмоциональное состояние, по которому ничего нельзя было сказать. Как только я подумал об этом, она подняла взгляд. Ее глаза встретились с моими. Она едва заметно качнула головой. И думаю, мне это не показалось. Я посмотрел на Сахину Сан. Всю поездку она была расслабленной и спокойной. Однако эта безответственность превратилась в нервозность в особняке во время того инцидента. Но в заве всей все обстоятельства можно сказать, что это было к лучшему. Теперь же перед нами была она настоящая. Я смотрел на неё полной нежности, но, к сожалению, она не заметила мой взгляд и продолжил разговаривать с моей сестрой, как если бы они были одноклассницами. Увидимся завтра, никому не опаздывать. Да, и не потеряйте свою почту Букура. Там везде завтра будут магазинчики. После того, как Харухи сказала это, я взял сестру за руку, схватил клетку, в которой был Семисен, попрощался с Харухи и Асахин и Сан, и пошел на автобус. Пока, микротян! Когда я усажил свою сопротивляющуюся сестру на сиденье, я видел Асахину Сан, который пристально смотрел нам вслед и махал моей сестре. Извини, но мне сейчас нет на встроении махать. Будь это Харухи или Коидзами, Я бы точно приключил что-нибудь ввращении. Как только я пришёл домой, освободившись от седьцы сыны моей сестры, я почти сразу стал звонить двум членам бригады СОС, которых покинуло на остановке. Почему? Потому что я хочу завершить то, что жалею, что не завершил, и как можно скорее. И так как эта нелепая ситуация произошла из-за моей лени, теперь я хочу преподать старому ленивому себе урок. Нам нужно вернуться во времени незадолго до поездки. Тот момент с загадочным домином на горе, лишь из-за нагатых и койотов, которые были настолько умны и проницательны, ему удалось не допустить развития худшего варианта событий. Но никто не может обещать, что что-либо подобное не произойдёт в будущем. На самом деле, я думаю, что это должно однажды случиться. Все веселье на горной велье было испорчено из-за этой проблемы. Более того, окрестности вместе с людьми исчезли. Прошло достаточно времени после отдыха у Цурусан, когда мы играли в Окабарай и Сугуроку, чтобы я наконец решился. Мне нужно это сделать. Нужно вернуться в то время с Нагатой и Сахинисен. Да, назад ко времени рассвета 18 декабря. Сейчас нет времени для отдыха. Сначала я позвонила Сахинисен, и так как мы недавно попрощались, она была сильно удивлена. Что случилось, Кёнгун? Мне нужно отправиться с тобой в одно место. Ночь всего сегодня. А, куда? Мы 18 декабря прошлого года. Она была определённо шокирована и ничего сейчас не понимала. А что происходит? Пожалуйста, возьми меня и нагата в прошлое, на две недели назад, если быть точным. Тогда мы вместе сможем всё исправить. Что? Я отправлять? Нет, это устройство не может работать, когда я захочу. Требуется много разрешения от многих людей. Уверена, что разрешение будет легко получить. Я сразу представила, как Микурус-старшая подмигивает мне. и даже шлёт воздушный поцелуй. «Асахина-сан, свяжись со своим начальником или с тем, кто за него, прямо сейчас. Объясни им, что я хочу взять тебя и Нагата в прошлое, на рассвет 18 декабря». Мне кажется, что я был переполнен уверенностью, так как вздохи Асахины-сан, которые незначай проходили через телефонную трубку, теперь перестали быть слышны. «П-подожди, подожди минуту!» «Конечно, я подожду». Мне всегда было интересно, как ты связываешься с будущим. Но всё, что я слышал сейчас, было лишь тихим дыханием Асахины-сан. Эта фоновая музыка не продолжалась и 10 секунд, и была быстро заменена удивлённым голосом. Не могу поверить. Было дано разрешение на это. Но почему? И так просто? Это потому, что судьба будущего лежит на моих плечах. Но этого я не говорил. Как бы мне это выразить, чтобы не разговаривать долго по телефону? 나와 встретимся перед домом Нагатае. Успеешь до полу часа. Ам, подожди, дай мне час. Я хочу проверить ещё раз. Да, нам нужно ли встретиться у дома Нагата? Ведь сходить туда не обязательно. На ответив, да я повесил трубку, представив милое взволнованное лицо Сахине-сан и покрутив его в голове немного времени, я выгнал эту мысль из головы и привёл свои чувства в норму. Перед началом путешествия ничто не должно вызывать у меня сильных эмоций. Тот парень должен понимать меня лучше всех. Есть ещё один человек, который знает, что я задумал, даже если я ей не говорил, но надо заставериться. Я снова поднял трубку. Часом позже. Я пришёл слишком рано. Чувствуя себя переполненным счастьем, я нёс на велосипеде так быстро, как мог. Я стоял перед престижным жилым комплексом Акачине в Досмиртье. Через 15 минут ко мне подошла девушка с улыбкой на лице. Похоже, у неё не было времени приводиться, и она даже не думала об этом. На ней все еще была та же одежда, которую она носила, когда мы вернулись из нашего путешествия. Честно говоря, на мне тоже. Кён-кун. Азахина-сан смотрела на меня, и в ее взгляде был четко виден неподдельный интерес. Я все еще не понимаю. Почему твой запрос прошел так быстро? Более того, мой начальник даже приказал мне взять с нами Нагатэ-сан, поэтому нас будет трое. И когда я спросила его, чем это все закончится, он лишь сказал, что это совершенно секретно. «И... он даже сказал, чтобы я во всем слушалась тебя. Почему?» «Я скажу тебе в квартире Нагата». Сказав это, я набрал номер квартиры Нагата на домофоне и позвонил. Ответ был очень быстрым. «Это я». «Заходи». Дверь открылась, и я вошёл. И чуть не забыл о Сахину-сан. Она всё ещё была сбита с толку. После того, как я помахал ей, она, похоже, очнулась и поспешила догнать меня. «Я...» Каждый раз, когда мы приходили сюда, ей было страшно. И теперь, видимо, это стало ее привычкой. В лифте Асахина-сан все нервно извертелось, обдумывая в это время многие вещи. Она выглядела одновременно взволнованной и озадаченной. Это ее состояние не изменилось, даже после того, как Нагата открыла дверь и впустила нас. Нагата выглядела так, будто у нее не только полно времени, но и она, само спокойствие. Она уже успела добраться до своей квартиры и переодеться в привычную нам школьную форму. Увидев это, я почувствовал, что именно такое ее появление будет наиболее правильным. Мне кажется, это не из-за того, что я имею тайную страсть к школьной форме, но потому что этот человек может полностью понять чувство безмятежности в моем сердце. В тот момент, когда я потерял сознание, я видел человека с короткой стрижкой в школьной форме, держащую нож. И если бы Нагата наделал что-либо другое, я бы почувствовал себя не так. Я знаю, что узнал бы ее в любом виде, но я не знаю, что я не знаю. Но эта школьная форма практически стала ее отличительной чертой. Ничего не говоря, Нагата указала на комнату, предлагая нам сесть. Затем она пошла на кухню, чтобы приготовить чай. А я использовала это время, чтобы разъяснить основные вещи Асахини Сан. Глаза Асахини Сан были широки, как блюдца, и она пробормотала. «Какая временная линия была изменена? Как же это может быть? Я ничего не почувствовала!» «Это неудивительно!» Как на это ни посмотри, единственным человеком с неизменной памятью тех 3 дней был я. Тот я не смог бы ничего сделать, если бы не подсказки Нагаты. Её необыкновенная способность действовать в трудных ситуациях. Пространственно-временной континуум и прямое взаимодействие с будущим. Эти вещи случайно произошли в одно время. Голос Сахины-сан задрожал, а взгляд ушёл в сторону. На столе уже было 3 чашки чая. Это был чай, который приготовил для нас Нагата. И она лишь один раз прервала мое объяснение Асахини-сан. «Все так». Асахини-сан была так напугана моими комментариями происходящего, что еще я остался нетронутым. Возможно, даже остыл. Нагата, не выражая эмоций, посмотрел на Асахини-сан. Затем перевела свой загадочный взгляд на меня. А затем обратно на Асахини-сан. «Я думаю, что понимаю, чем хочет сказать Нагата. Я сказала Асахини-сан, что это из-за того, что Нагата задействовала огромные силы». Лишь поэтому мир изменился 18 декабря. Мне сильно повезло, что программа экстренного выхода сработала, и я вернулся на Танабату четырехлетней давности. Но из-за этого Сакура Рёка пыталась убить меня, к счастью, неудачно. До того, как я потерял сознание, я увидел себя, Нагата и Асахинуса, видимо, из будущего, возвращающих мир к своему начальному состоянию. Если я скажу ей лишь это, она может не понять, что происходит, поэтому Нагата придется что-нибудь добавить. Судя по всему, это была не вся информация. Во время Танабаты четыре года назад также была Асахина-сан-старшая, которая ждала нас. Я все еще не сказал ей этого, так как не знаю, будет ли это хорошо или плохо. Асахина-сан не знает ничего об этом. Другими словами, Асахина-сан-старшая что-то скрывает от нее. Похоже на то, что Асахина-сан связывается с будущим, с неизвестной ей периодичностью. Поэтому, если бы это было важно, кто-нибудь, даже если это была и не Асахина-сан-старшая... Может, ее боссу или кто-нибудь еще выше сказал бы ей, кто ей приказывает. Кстати, я не представляю, как общаются путешественники во времени. Но я могу предположить, как, скорее всего, это происходит. Когда я спросила его, чем все закончится, он лишь сказал, что это секретная информация. Вот был ее ответ. Возможно, Асахина Сэн ничего не знает, потому что никто не говорит ей. Я не вижу причин для этого, но если поразмыслить, то все выглядит верно. Как путешественник во времени, она в каком-то смысле не подготовлена. Так я думал раньше. Почти застрял в бесконечном августе, в загадочном особняке. Если бы Асахинесан советовали из будущего, что делать, прежде чем событие наступит, всего этого можно было бы просто избежать. Но мы не избегали. Почему? Теперь понятно. Незнание Асахинесан-старшей было бы слишком странно, потому что она в прошлом настоящая Асахинесан. «Уже всё это делала. Бесконечный август, загадочный особняк. Если бы всех событий не произошло, будущее бы поменялось. Поэтому нужно, чтобы мы прошли через все эти вещи, чего бы то нам это ни стоило. Всё это лишь мое рассуждение, а в результате мы окажемся не в силах что-либо изменить. Как Нагата». «Но в этом случае разве никому не жалко Сахину-сан? Каждый раз, когда что-то происходит, она всегда пугается до смерти». Количество раз, когда ей было страшно, возможно, даже превосходит количество раз, когда я, человек из этого времени, был напуган. Более того, её причины перемещения в настоящее очень подозрительны. Если бы Харухи должна была быть в наблюдении, камера видеонаблюдения могла бы не хуже справиться с этой работой. Должна существовать реальная причина, о которой Сахина-сан сама не знает, но она в недалёком будущем. А Сахина-сан старшая, видимо, знает об этой причине. В сбившей с мысли я услышал холодный, чёткий голос. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Ты как эта нагата, я сделаю почти всё, о чём она меня попросит. Пожалуйста, не говори ничего мне в том времени, куда мы отправимся. Совсем никаких разговоров. А эм, и, э и считается? Если возможно. Глаза нагаты обычно безэмоциональные, но мгновение показали её мысли. Её чёрные зрачки показывали, что это было действительно то, что она хотела. Для меня отказ от этой просьбы был бы похож на попытку поймать луну в осере. Понял. Если ты так говоришь, я сделаю всё, что смогу. Голова с вечно короткой стрижкой слегка кивнула. Нагадощие инструкции были когда-то выжжены на деталях пространства и времени, и я, Сахинасан, который был верным исполнителем, составляли команду пришельцев-путешественников во времени. Не знаю, как велика корпорация Койдзими. У них точно нет шанса на победу. Правда, мне не кажется, что они планируют сражаться. Нагата, Асахинесен и я подошли ко входу, чтобы надеть нашу обувь. В этом тесном пространстве мы были сильно друг к другу прижаты. В прошлом месяце, когда действовался Асахинесен старший, я забыл свою обувь. Мораль того урока предстала передо мной сейчас. Ее туфли на высоком каблуке стояли в прихожей Нагата. Там же, где четыре года назад. Думаю, сейчас не тот момент, что возвращаете их Асахинесен. Поэтому просто не буду обращать на них внимания. «Эм... 18 декабря? В который час?» Нагата ответила в ту же секунду. Асахина сэн кивнула. «Мы начинаем. Чун-кун, закрой свои глаза». «И...» Время изменилось. То знакомое чувство головокружения, во время которого меня начинает тошнить. Хотя мои глаза были закрыты, чувствовалось какое-то свечение. Это можно сравнить с наблюдением за звездным небом, а затем подъемом с неприятным ощущением чувства нарастающей скорости — И потеря ориентации. Что сверху, что снизу. Это все равно, что поездка на неисправном аттракционе. Себя уже десять раз вытошнило. Мир стал очень расплывчатым. И ты ничего не видишь. Чувства тебя подводят. В тот момент я был почти на пределе. Мои подошвы, наконец, снова оказались на земле. Гравитация, притягивающая вниз, показалась такой приятной. «Мы на месте», — мягко сказала Нагата. «Мы на месте». Я осторожно открыл глаза и испугался. Я понял, что стоя перед школьными воротами. Я быстро пытался вспомнить, что произошло перед этим. На Танабату четыре года назад я путешествовал во времени к Нагата, который находился в режиме ожидания. Возвращаясь в 18 декабря с Асахиной Сан, я видел новую реальность, которую создала Нагата. Прошел по освещенной улице. И теперь мы оказались в середине всего этого. Тот я, меняясь в то время, как изменялся мир, сказал, что тут Нагата в очках. Я даже могу видеть тени за хиной Сенны моими биджаке. Это не хорошо. Как на это не посмотри? Мы находились слишком близко. Не беспокойся, Безинтанация сказала Нагата. Он не мог видеть нас. Была во стороне звуконепроницаемый барьер. Это значит, что для прошлого меня, Сахины Сенны нагата в очках, мы лишь бесшумные прозрачные иллютии. Это даже не требует разъяснений, Нагата, так как она с нами. А жаль. Асахина-сан безостановочно моргала. «Ам... Um, что это за девушка? Она взрослая. Почему она тут?» Отсюда видны лишь их силуэты. Как и ожидалось, Асахина-сан этого не поняла. Если бы она только могла представить, что она в будущем здесь появится, это бы точно лишило ее силы духа. В то время как я размышлял, сказать ей или нет, произошло что-то, что заставило эти мысли исчезнуть. Как пыль исчезает при дуновении ветра. Даже зная, что это должно произойти, я всё равно покрылся гусиной кожей, когда увидел это как сторонний наблюдатель. Внезапно кто-то вышел из тени. Он мягко прошёл мимо нас. И к тому времени, как я понял, что это была Сакура Рёка, она уже бежала. Нет. Атаковала нас. Её нож был закреплён на талии, когда она враждебно бросилась на нас. А Сахина-сан старше что-то прокричала, но было слишком поздно. Мне, прошлому, нанесли удар ножом. Точно, как я помню. А? Выглядела это очень больно. Раньше я этого не заметил. Но когда Сакура махала ножом, она выглядела очень отвратительно. Кипящая от жажды крови, она манзила нож в моё тело без колебаний. К счастью, Сакура Рёка может быть осуждена лишь за попытку убийства. Я прошлую пал. А? Кюн-кун! Асахина-сан тоже закричала и побежала ко мне прошлому. А? А? Как только она влетела в невидимую стену и остановилась, она несчастно озиралась. Я думаю, она забыла, что я была прямо перед ней, в пик переживания. Её глаза видели лишь меня, которые вы атаковали, и я всё ещё не понимаю, должен ли я радоваться или ревновать к самому себе. «Нагата-сан!» Смотря на Асахину-сан, Нагата кивнула. «Барьер убран. Он исчезнет сейчас». Асахина-сан выбежала из барьера, а Нагата-сан начала делать свою часть работы. Быстрее, чем ночной ветер, она выхватила нуша Сакуры. Раздался ее крик. Смесь ненависти и страха. Я также побежал к прошлому себе. О, великолепно! Теперь я выглядел просто ужасно! Эссахина Сан плакала, когда держала меня на своих руках. Но если она так волнуется обо мне, я действительно счастлив. Но в такой момент... В такой момент я бы даже не возражал и умереть. Она слезно звала меня, как если бы ее жизнь зависела от этого, совершенно игнорируя всех окружающих. Я на самом деле хотел поблагодарить её. Полное страдание Захина Сан-старше переместило взгляд Земли на меня и широко уставилось. «Ты здесь?» Но я слегка опоздал, не по времени, а по факту. «Эй!» Этим звуком была Нагата из моей памяти. Тем, кто своими действиями меня сильно разочаровал. Нагата в очках упала и сидела там с выражением тревоги на лице. Взгляд этих черных глаз переместился с упавшего меня на Сакуру, затем на человека в такой же школьной форме, как и у нее, а затем снова на меня. «П-почему?» У меня был договор с моей Нагатой, поэтому я не мог говорить с другой ее версией, то, что только что закончил изменение мира. Была лишь одна вещь, которую я мог сказать или сделать. Подняв оружие, которое Нагата сделала три года назад, я посмотрел на самого себя. Что бы сказать то, что я слышал тогда, я открыл рот и выпалил то, что помнил. Это должно было сработать. Так как если верно передать смысл, то небольшая себя тя ничего не изменит. Тут я полностью закрыл свои глаза, заваливаясь на бок. А этот момент слабости был очень напряжённым, так как казалось, будто я умираю. Но если никто не остановит кровь, я действительно умру. Теперь начинаюсь с этого момента всё зависит от нас. Даже я не знаю, что произойдёт дальше. Первое, что я увидел, была моя Нагата, останавливающая Сакуру. Нож, который держала Сакуру, вспыхнул и превратился в пыль. А Сакура хотела бежать, но не могла сдвинуться, будто ее ступни приклеились к земле. Нагата говорила что-то очень быстро. «По-по-почему? Ты...» Теперь тело Сакуры сияло. «Разве не этого ты хотела? Я сегодня тоже. Почему?» Неподвижная Сакура задала последний вопрос. И растворилась так, будто нож разрезал ее на кусочки. «В одно мгновение». «А?» Асахина-сан младше перевернулась, как будто склонившись над твоим телом. Слабо прикрытые глаза и едва открытый рот говорили, что она спала. Рука Асахина-сан старшей нежно гладила сильно уставшую шею второклассницы. «Я усыпила её». Старшая Асахина-сан печально погладила волосы молодой себя. «Я не могу позволить ей знать, что я тут. Мне приходится делать это». Асахина-сан спала очень мило, используя мою руку как подушку. «Не говори обо мне». Эта спящая лису была точно таким же, как и Натан Абату три года назад, на скамейке в парке. И причина при этом все та же. Асахина-сан-старший не хотел, чтобы она же из прошлого увидела, какой она стала. То, что она увидела Асахину-сан-старшую со спины, ничего страшного. Но если бы она подошла ближе, могло случиться непредвиденное. Асахине-сан, нельзя видеть Асахину-сан-старшую. Я посмотрел на Асахину-сан без сомнения. И на себя. Моя нагата встала на колени и наклонилась, кладя руку на живот по раненому мне. То, что надела, определённо было хорошо. Так или иначе, кровь остановилась, и моё бледное лицо вновь стало выглядеть, как лицо нормального человека. Итак, человеком, вылечившим меня, была она. Нагата встала, как ни в чём не бывало, не вытирая кровь с пальцев, протянула руку и сказала. «Дай его мне». «Не говорю ничего, я лишь дал ей оружие». Я держал его недолгое время и был рад избавиться от него. Если бы что-нибудь произошло, думаю, его можно было использовать в качестве угрозы. Но что бы ни случилось, я бы не стал применять его ни к какой льнагате. Нагата с оружьем нацелил его на нагата в очках, всё это время робко сидящий на земле. Она бесстрастно взвела курок и выстрелила. Нагата в очках начала сиять, медленно вставая. Эта прямая санка была санкой нагата, с которой я был знаком. Совсем другой, чем та, что дала мне бланк на вступление в клуб. И Леоню Клюшев потянул меня за рукав плача. Она сильно отличалась от той застенчивой, едва улыбающейся девочки. Будто доказывая это мне, она сняла очки. И, посмотрев на меня, остановила свой холодный взгляд на другой Нагата. И сказала... «Запрос синхронизации». Две Нагаты устоялись друг на друга. Считая этот раз, я уже видел себя несколько раз прежде. Обе Сахин и Сэн также находились рядом много раз. Но это первый раз, когда было больше одной ногаты. Я чувствовал, что это очень странно. Но тем не менее, великолепно. Запрос синхронизации. Ногата, в которой только что выстрелили, резко повторила. А ногата, которая стреляла, мгновенно ответила. Отказано. Даже я понял, что это странно. Не говоря уж о ногате с очками в руке. Её веки сдвинулись. Почему? Потому что я не хочу. Я был поражен, сражен на повал. Было ли что-нибудь более четкое из того, что говорил Нагата прежде? Это не отговорка. Такой непреклонный отказ доказывает, что у нее есть эмоции. Без сомнения. Другая Нагата, видимо, задумавшись, притихла. Она была так же молчалива, как и прежде, как и ветер, который растрепал ее волосы. Я мягко сказал Нагата из будущего. Пожалуйста, верни мир к его начальному состоянию. Принято. Нагата кивнула и сказала едва колеблющимся голосом, таким, что лишь я мог понять. Невозможно почувствовать присутствие объединения организованных информационных мыслей сущностей. Её здесь нет. Моя Нагата тихо сказала. Я всё ещё чувствую время и пространство, с которым я прибыла. Позволь мне совершить повторное соединение. Принято. Ответила Нагата из прошлого. После трансформации сказала моя Нагата: "Ты сможешь действовать согласно своим желаниям". Нагата перевела взгляд на меня, её голова наклонилась. Едва ощутимое колебание появилось в том выражении лица и в взгляде, но я смог понять его. Не для кого не было бы так ясно то, что хочет сказать Нагата, как для меня. Эта Нагата была той самой Нагатой, той Нагатой, которая появилась в больницу ночью. То, что сказала, что ее наказание обсуждается, так сильно разозлив меня. Я также понял, почему Нагата из будущего запретила синхронизацию. Нагата не хотела говорить себе, что нужно делать. «Почему?» «Зачем спрашивать «почему?» Ведь это то, что совсем не очевидно». «Кион-кун!» Осторожно обратилась Азахинасан ко мне, все еще стоящему на ногах. «Этот ребенок. Ты можешь о ней позаботиться?» Она начала поднимать тяжёлый навес, так спеша Сохину Сан младшую. Я сразу же стал помогать, следуя указаниям. Взял на закорки стройно Сохину Сан, так же, как и прежде. Она даже более мягкая и тёплая, чем в моих воспоминаниях. Крупномасштабное землетрясение произойдёт в скором времени, сказала Сохина Сан старшая, сложив руки. Её очень серьёзное лицо отражало крайнюю степень тревоги. По сравнению с тем, что только что сделала НаГТ, оно ещё более сложное и важное. Объяснить тебе всё, даже если бы ты хотел понять, было бы крайне трудно. Раз ты это говоришь, конечно, я поверю тебе. Но какая, собственно, разница? Первое изменение было нужно лишь для того, чтобы запустить процесс. Теперь нам нужно вернуть время к первоначальному течению. Подумай, где ты очнёшься. Вечером 18 декабря я попал в больницу, где позже пришёл себя. Да, поэтому мы должны сделать всё, чтобы это выглядело именно так. Босиком с моим пиджаком на коленях А Захина Сан старший шла медленно и тихо. Одна из рук Ахины Сан старшей легла на плечо Ахины Сан младшей. Потом она повернула голову и посмотрела на Нагата. Та Нагата, что прибыла сюда со мной, подошла к нам. Однако кое-кто до сих пор остался в своём первоначальном положении. Упавший я всё ещё лежал там, на земле. А Захина Сан старшая протянула руку, и взяла Нагата этой рукой. Теперь всё зависит от тебя, Нагата-сэн. Нагата легко кивнула. Посмотрел на себя так, как если бы они никогда больше не увитились. Другая ногато ничего не сказала. Возможно, это лишь моё воображение, но она выглядела очень одинокая. Не стоит расстраиваться. Не я всё ещё помню, что я сказал тогда. Тот я в том времени скоро с тобой поговорит. Тот парень обязательно скажет всё, что должен. Поэтому иди с чистой совестью. Не забудь передать от меня своему боссу, что он сволочь. Закрой глаза, Кинкун, мягко сказала Сахина-сан старшая. и не подхвати временную болезнь. Я последовал ее совету, плотно закрывая свои глаза. В следующем мгновении я почувствовал, что Земля содрогается. Ух! Падение вниз головой с переходом в зону без гравитации — это то, что я испытывал много раз. И хоть я думал, что привык к этим ощущениям, этот раз сильно отличался от всех других. Если бы в остальные разы это было похоже на катание на аттракционах в парке развлечений. Этот раз был шумным, беспорядочным полетом, на космическом шаттле без ремня безопасности. Но раз мое тело не имело массы, не было резкого верчения. Было лишь голокружение. Несмотря на то, что я хотел узнать, как же там выглядел Миш снаружи, когда я открыл глаза, мне показалось, что мертвецки пьян. Вот настолько мне было страшно. Единственное кино, на которое я тогда попал, было мельканием света, проходящим через веки, озаряя темноту. Тепло Сахины Сан-младшей на спине, и ощущение руки Сахины Сан-старшей на моем плече, Были очень успокаивающими. Я почувствовал слабевающий свет, бьющий в мои закрытые глаза. Так как я не мог сопротивляться желанию посмотреть, я открыл глаза, чтобы узнать, откуда красный свет идет на самом деле. Мигающий красный свет — это то, что есть лишь у машин скорой помощи. Что? Машина скорой помощи стояла прямо перед воротами Северной Старшей. Школьники, заинтересованные происходящим, смотрели на расстояние, в то время как медпрофессионал поднимал кого-то на носилках. Было двое людей, следующих за носилками на большой скорости. Две девушки, если быть точнее. И я никогда не забуду их имён в своей жизни. Бледное лицо Харухи выглядело напуганным, а Сахина-сан была очень печальной и плакала, следуя за носилками. Через миг неулыбающееся коецами проследил за ними. Носилки были сразу положены в машину скорой помощи. Я Харухи, перекинувшись парой фраз с персоналом, тоже вошла туда. Красный свет снова стал мигать. И машина скорой помощи начала отъезжать. Кое-то месту рядом с Асахиной Сан, которая закрыла лицо руками, выглядел очень серьезным, разговаривая по-мобильному. Нога-то там не было, но это очевидно. Мое уголокоружение еще не прошло. Честно говоря, я даже не был уверен, где находится мое тело в этот момент. Какая-то часть моего тела почувствовала, как Асахина Сан старшая, глубоко вздохнула. «Кен-кун, теперь мы возвращаемся в настоящее». Кино, которое я смотрел, в конце концов исчезло. Сеанс отменили? Я вам дам, что посмотреть. За те три дня, что я провел в беспамятстве, волноваться о подчиненных, то есть обо мне, должен был командир. Так что вот как дело обстоит, Хархи. Головокружение началось снова, и я действительно хотела каких-нибудь таблеток. В следующий раз надо приготовить что-нибудь заранее. Подумай о времени, с которого ты пришел. Следуй за мной. Потребуется время, чтобы она проснулась. Возможно, мне даже позволят тебе поцеловать себя. И с этой шуткой я почувствовал, как Асахина-сан старше постепенно исчезает. И? Когда я открыл глаза, я стоял перед домом Нагата с Асахиной-сан на спине. Нагата стоял напротив меня. Прошло 62 секунды с тех пор, как мы отбыли. Поднимаю свою голову, чтобы посмотреть мне в глаза, она сказала. Мы вернулись. Обратно в наше время и в наш мир. Я вздохнул и снял Асахину-сан со своей спины. И она на самом деле лучший номинант в соревновании «Заставь людей поцеловать тебя, когда ты спишь». Помыслы того меня, что верят всему, что говорит Асахина-сан, очень нечистые. Если бы это была не комната Нагата, или она не смотрела бы на меня так внимательно, возможно, я бы и вовсе забыла о всяком стыде. Но нет, я так не сделаю. Точно не сделаю. Взяв чашку чая со стола, я сушил ее одним глотком. И хотя, когда мы уходили, чай был уже прохладным, у него был отменный вкус. Было очень похоже на то, чтобы пить чай после ванны. А еще очень похоже на чай с Ахинесан. Ох, господи! Наконец-то я закончил в прошлом году все, с чем надо было разобраться. Не должно оставаться ничего незаконченного. Закончивший главой по изменению мира, Зимний Вейст, который перешел на этот год, стопроцентно закончился. Остался лишь поход по храмам и святым местам, которые проходят впервые в этом году. Харухе придется столкнуться с чем-то немного новым, Прежде чем это произойдет, все должно быть спокойно. Кстати, похожий на ангела-путешественника во времени все еще не проснулся. Не знаю, что за заклинание было наложено на нее, но она выглядела как Семисен в теплой комнате после кормления. Заснуть в такой ситуации сладким сном. Мне даже немного жаль о Сахину-сан. Я попросила Нагата постелить о Сахине-сан на полу и уложила ее спать, укрыв поверх шерстяным стеганым одеялом. Нагата, прежде чем О Сахина-сан проснется... «Позаботься о ней». Нагата посмотрела на спящего гостя. Затем резко привела взгляд на меня и кивнула. Хотя я проснулся полным сил, сейчас я чувствовала себя по-настоящему усталым. Накопившуюся усталость путешествий и перемещений во времени, если не снять ее принятием в ванной и сном в постели, не даст мне завтра сил встать в девять. Мои очень ограниченные резервы энергии медленно таяли, как только что выпавший первый снег. Я хотел остановиться. Всё, что вы назовёте, что пять человек могут сделать за месяц, будет лишь малой толикой того, через что мы прошли. Сейчас я не мог себе позволить залезть под одеяло, как Ахинесана заснут на 3 года, как произошло во время Туитанабаты. Но я был уверен, что как только прилягу куда-нибудь, я моментально засну. И мне уже начинает казаться, что все просто не хотят, чтобы это случилось. Путешественник во времени, по случайности спешит в доме и на планетянина. Всё не так плохо. Мы увидимся завтра. «Хорошо». Переключившись на свой спокойный взгляд, Нагата без каких-либо чувств на лице посмотрела на меня. Её два безмятежных зрачка под щёлкой были направлены на моё лицо. «Спасибо за твою сегодняшнюю работу. Прости, что застыла пройти тебе через всё это». То же самое с Асахиной Сан. Той, которая сделала всю работу, была эта Нагата и Нагата из времени Танабаты четыре года назад. «Нет проблем». Её тон не изменился. Всё это началось из-за меня. Я смотрел на пришельца, пока входная дверь плотно не закрылась. Мне было интересно, появится ли улыбка на её лице. К сожалению или к счастью, нет. Ведь это внимательное, честное лицо спокойно, как и всегда. Но я думаю, было что-то ещё в этом взгляде. Спасибо моим тренированным глазам, что заметили. Мы дежилового комплекса я медленно катил на велосипеде домой и заснул сразу же, как лёг на кровать, добравшись до неё. Мне кажется, что когда ты спишь после того, как сильно устал, тебе приснится много странных счастливых снов. Через тридцать секунд после того, как я встал, я забыла о сне всё. Но оставшееся настроение говорило мне всё, что мне нужно было знать. Путешественник во времени и инопланетянин, мирно заваривающий чай, вместе. И изменит это настроение. Поэтому, сняв Асахину сон со спины, я скинул все проблемы и жил спокойно примерно месяц. Но одна проблема всё ещё оставалась. После того, как я увидел это невероятно милое лицо, проблема проскользнула в мое сознание. Но даже хотя она спала, Асахина Сан не забудет, через что Нагата и я вместе с Асахиной Сан-старшей прошли 18 декабря. С ее точки зрения она лишь слышала от меня, что время и пространство были изменены. И не знает, верите этому или нет. После возвращения во времени она просто увидела мерзкую сцену, где я был ранен ножом и уснула. Хотела ли она вернуться назад, после того, как проснулась, чтобы все проверить? Вот в чем проблема. С моей точки зрения, она уже выполнила свое задание, притом очень хорошо, потому что то, что она могла сделать, сделать могла только она. Правда, Асахина-сан видит все это не так. Теперь, незадолго до конца каникул, мне кажется, что Асахина-сан стала очень отстраненной и задумчивой. И то, и это воскресенье, когда Асахина-сан грустно просила помочь ей, каким-то образом связаны... Она даже вспосла мальчика в очках от нечестного случая в тот раз. На самом деле, у секретности Асахино-сан старшей есть интересное следствие. Кто бы то ни был, кто заставил Ахино-сан плакать, заслуживает быть избитым до крови. Это не обсуждается. Но сколько раз я сам заставлял её плакать? В следующий раз пойду позанимаюсь боксом в Хархе. Немного практики не повредит. И я даже получу удовольствие от чувства того, что бью людей, и меня бьют. Короче говоря, это хорошо, что в воскресенье двое людей пошли покупать чай. Это заставляет меня думать о будущем ригады СУС. И это снимает депрессию Асахины Сан. Говоря по правде, я не знаю, осознает ли это она или нет. Но похоже, у нас появилось общее понимание вещей. Не могу это объяснить точно. Особенно Асахини Сан и сейчас. Я никогда не использовал имя Джоно Смита перед Харухи в настоящем. Это похоже на то, как я никогда не говорю Асахини Сан об Асахини Сан-старшей. Так, что это? Моя казарменная карта. Если придёт время, на самом деле, я бы не хотел, чтобы это время пришло. И как начался февраль, эта тема стала всплывать снова. Как только начался новый учебный семестр, атмосфера в школе изменилась. Например, теперь вы едва ли увидите ученика выпускного класса. В это время все не начали готовиться к экзаменационным тестам. И ко всему такому Может быть, поэтому настроение в нашем классе стало более напряжённым. Через 2 года я уже не смогу думать, что это не моя проблема. Если выпускники не занимают всёсердно, их оценки не превышают средние оценки в других школах района, директор волнуясь, просит всех записаться на дополнительные занятия или жертвовать школьным творческим фестивалем для разных репетиционных тестов и всякого такого. И учитывать, что мне придётся пройти через это самому в ближайшие 2 года, это сильно напрягает. Говоря о самих тестах, Тесты, определяющие, в какой класс ты попадёшь, будут уже скоро. В нашей школе две разновидности классы, в котором учатся Кудзами, по профилю физико-математический. Я не уверен, использовал ли он связи или он действительно так умён, но я всё ещё удивлён, что он сумел туда перевестись. И, конечно, я не воспринимаю физику и математику настолько серьёзно, чтобы выбрать их в качестве основных дисциплин. Как бы то ни было, в будущем мне придётся пройти сквозь частилище. которым обернется сдача экзаменов для допуска в университет. Почему бы оставшееся время школьной жизни не могло идти чуточку медленнее? Теперь я специально не смотрю на календарь. С того момента, как я вернулся из 18 декабря, я хотел лишь успокоиться и расслабиться. Так или иначе, я не могу думать о чем-то более опасном, чем приведение в порядок времени пространства. Раз мне удалось все уладить, дайте мне слегка отдохнуть. Нога-то сейчас такая же, как и прежде, но... Улыбающееся лицо Сахины-сан вернулось обратно. Хархи сейчас немного необычно, но она сможет стать снова шумный в один миг. Получается так, что проблем совсем не должно быть. К тому же я совершенно не хочу об этом думать. Но в клубной комнате одна эгоистичная персона может с легкостью говорить о тривиальных вещах, считая их важными. Он — единственный член кружка, которого я бы хотела отстранить от Хархи. Бесполезный момент изменения времени — телепат Коидзуми. «Существует два восемнадцатых декабря, которые ты случайно посетил. Это интересно». После случая в загадочном особняке Коизами получает удовольствие, слушая моему опыте путешествия во времени. Как умный внучок, ждущий истории о дедушке, Коизами уже много порасспрашивал и интересовался. Похоже, ему действительно хочется попутешествовать во времени. Мне всегда казалось, что он не завидует. Я имею в виду, что за время пути из особняка Цурую Санн Он искренне просил, а можно и мне с тобой, и это мне не важно, увижу я прошлое или нет, и все в этом духе. Естественно, я его проигнорировал. Мне все еще нелегко из-за Нагата, поэтому даже хотя все и закончилось, я говорю об этом очень невнятно. В конце концов, я не мог больше сдерживать курицами, и не желая больше сопротивляться, рассказал про этот случай. И теперь, как и предполагалось, он с улыбкой начал мне все объяснять. Как ты видишь, это всё началось, когда Нагата изменила мир на рассвете 18 декабря. В том мире я в Судзумисане с Хинесен с анблели нормальными людьми. Ты пробыл там 3 дня, а после вернулся на 3 года назад с помощью программы экстренного выхода Нагата. Нет. Стоп. Теперь 4 года назад. Там ты встретил обычную Нагата и снова вернулся на рассвет 18 декабря. Да, я это знаю. Недавно я всё-таки там побывал. Хорошо. А теперь подумай вот о чём. Рассвет 18 декабря. Обозначим это время, когда Нагата изменила мир, за X. Когда ты переместился из Тонабата 4 года назад в X, то ты кс уже не был первоначальным X. Что? Это невозможно. Не может быть больше одного времени во времени. Нет. Это лишь наш мозг так думает. Это на самом деле просто Если бы мир не изменился бы в Экс, Судзуми-сан бы не исчезла, а я не стал бы обычным человеком. Если бы так и должно было быть, тебе бы не надо было возвращаться. Антологический парадокс. Да, я знаю об этом. Но этому миру было нужно, чтобы ты вернулся и исправил всё. Если бы ты не сделал этого, мир бы продолжил неверный ход. Поэтому ты вернулся в прошлое и исправил изменённый мир. В противном случае этого мира не было бы. Неваен рисую. Это поможет. Со времени случай в горах Кудзем очень любил диаграммы. Взяв маркер, он начал вести линию вниз доски. Давай представим, что эта линия это первоначальный курс движения этого мира из прошлого в будущее. Линия прерывалась на середине доски. Там он нарисовал круг и обозначил его X. Это первоначальная линия времени. Здесь на Гатсон изменила мир, и твои воспоминания об этом изменённом времени начались. Коизами снова стал рисовать. Теперь это была не прямая линия, но закругленный правоотрезок, образующий круг при соединении с точкой Х. Теперь рисунок стал походить на листок с половиной почки. Этот круг — это память, которая у тебя появилась после 18 декабря. Программа экстренного выхода позволила тебе вернуться на Донабату четыре года назад, а затем ты отправился обратно. Если бы Нагата изменила мир здесь, все было бы хорошо — Но всё пошло по-другому. Из-за того, что Сакура лёгка была та. Но в тот момент это была не только Сакура. Там был ещё и её из будущего вместе с нагая Сахино-сан младшей. И мы делали всё, что было в наших силах, чтобы вернуть мир к своему первоначальному состоянию. Чтобы обдумать это, мне потребовался месяц. Вот так. А это значит, что ты смог спасти себя. А это Ручка какой-то медленно сдвинулась из точки X. На этот раз заворачивая влево. Воспоминания после этого события. История этого мира сейчас. В памяти Судзуми Саны Майейт упал с лестницы 18-го числа. И потерял сознание, не приходя в себя до 21-го декабря. Это было за два месяца до того, как ты отправился спасать себя. Даже после того, как он нарисовал левую петлю, Коидзе мне остановил ручку. Он продлил линию, которая проходила через Х. Установившись лишь тогда, когда черта достигла низа доски. Он положил ручку, отошёл на полшага, взглянул на меня и перевёл пристальный взгляд на рисунок. Это была перевёрнутая восьмёрка, которая выглядела как знак бесконечности, с линией, проходящей посередине. Теперь понять всё было очень легко. Точка, соединяющая все линии, была точкой X. Я, всегда верный себе в ненависти к физике и математике, начал медленно понимать, что Кодзиме хочет сказать. Правая петля была временем из моей памяти. После череды внезапных беспорядочных событий мне удалось вернуться в точку Х в тот момент, когда Нагата изменила мир. Меня даже ранила Сакура. Левая петля была тем временем, что я пропустил. Это было то время, когда я был без сознания после нанесенного ранения, до того, как я проснулся в больнице. Эти три дня формировали эту петлю, и обе петли начинались из точки Х. «Ты имеешь в виду, что существует два времени Х?» Койдем ответил просто. Если мир до изменения — это Х, тогда мир после изменения мы можем назвать Х апостров. Котимя положил ручку, посмотрел на рисунок с сильным интересом. Без Х не было бы Х апостров. Поэтому первоначальное время Х не исчезло. Можно сказать, что два времени наложились друг на друга. И наложившись, время Х было скрыто. Старые данные были переписаны новыми. Сначала шло время Х, Но будучи изменённым, было скрыто X апостроф в втором временном потоке. Но оно никуда не делось. Оно всё ещё там. И я не понял. Я притворился, что не понял, когда внезапно вспомнил слова Сахинасан старшей. Произошло более сильное и более сложное временн-тресение. Это выглядит как наложение двух отдельных лент друг на друга. В пересечении заметна только двумерная связь. Но если добавить ещё одно измерение, Все меняется. Если в двухмерном мире они кажутся одним и тем же местом, на самом деле они имеют разную глубину. Я потер виски, обдумывая, что из этого может понять путешественник во времени. Или пришелец, например. Существует еще одна возможность, о которой я хотел бы тебе сказать. Ну, думаю, мне придется выслушать все, что бы он сейчас не сказал. Те воспоминания, что есть у нас, но которых нет у тебя... С того момента, когда ты упал с лестницы 18 декабря, до того, как ты очнулся 21-го, то есть через три дня, возможно, что этих дней попросту не существовало. Честно говоря, неважно, было ли так или иначе, все равно я провалялся без сознания все это время. Да, все так, как ты говоришь. Мы не можем исключить возможности, что мир был сотворен пять минут назад. Возможно, момента, когда тебя внесли в скорую, никогда не существовало. ты можешь также увидеть, что со временем, когда мир был изменён 18-го числа до момента, когда ты очнулся, этого времени так же могло не быть. Если бы это было так, тогда мои воспоминания и воспоминания Судзуми-сан были бы переделаны, и мы должны были бы поверить в них. А после изменения мира вечером 21-го можно было сказать, что я слушал, но, как на это ни взгляни, это был абсурд, не иначе. Не то чтобы это совершенно было невозможно, Всего на 3 дня можно переписать воспоминание за год назад. Сменим тему. Судзуми Сан видел этин девочки, и теперь она встревожена. Кого? То, что столкнул меня с лестницы? Это была Нагата-сан. Но это было невозможно. Разве в тот момент Нагата не спускалась с вами? Вроде я был сзади. Да. Это то, что мы помним. Нагата-сан не толкала тебя сама. Она придумала эту историю о том, что тебя столкнули. И ты потерял сознание. А Судзумисан интуитивно почувствовала, что это не случайное. Конечно, она не знала, что это была Нагата-сан. На самом деле виновного вообще не было на месте преступления. Но Судзумисан этого не знала. Всё, что она знала, что кто-то должен что-то предпринять, поэтому виновник должен прятаться где-то рядом. Котьме улыбнулся своей фирменной улыбкой. Эти догадки в каком-то роде создали тут тень, и, естественно, виновника не существовало. Ведь загадочных в тени не существует. Не нужно мне говорить, что Харухи подозревает Нагата исключительно интуитивно. После остановления нового мира, Нагата могла менять память всех по своей воле. Но я могу поверить, что каким-то образом Харухи поняла, что в происходящем что-то не так. Что существует кто-то, где-то, и он делает что-то. Это лишь теория. Все, что я предложил, было лишь для того, чтобы ответить на твой вопрос. Нет. Вы доشоблённый Гидриот сел на стул и внезапно широко раскинул руки, потягиваясь. Честно говоря, я не понимаю, как были созданы потоки времени, и как разрешаются эти парадоксы. Но что тогда делать с Дзесахини Сан, прибыв из будущего? А теперь вопрос к тебе. Если бы ты мог отправиться в прошлое и предотвратить мир от чего-то ужасного, ты бы это сделал? Я сразу вспомнила бы Сахини Сан старшей, в ночь на Танабато. Когда Харахи и Коидзами, которые учились в другой школе, Эзахинесен из кружка каллиграфии и Нагата в очках были собраны вместе, я нажал «Интер» на клавиатуре, и второе время трясения сразу началось. Тот я из прошлого, сидящий на скамейке в парке. Тот я, что помогал еще ученице средней школы, Харахи, рисовать на земле. Если бы я изменил время? Интересно, что бы произошло? Если бы я сказал себе все, что собираюсь сделать, не дал бы Харахи снять тот фильм, не мешал бы Нагата и так далее... И мог бы дать тебе совет. Взялишь, пожал ключами, потому что ничего другого мне не оставалось. Не знаю. Если бы действительно было шанс так сделать, я бы сказал: "Делай и не думай". В голове было бы трудно это осознавать, поэтому я бы доверился телу. Я всегда поступал так раньше и чувствую, что буду действовать так и сейчас. Но как бы на тебя ни давили, ты не можешь каждый раз отправляться в прошлое. чтобы изменить течение времени. Особенно, если это не касается нас. Жаль, ведь в следующий раз я хотел взять тебя с собой. Даже если у тебя глаза, как у Симисена, когда он голоден посреди ночи, мне плевать. Иди и просядь за Хинусан старше, естественно. И я даже не представляю, где ты ее найдешь. Все, что могу тебе посоветовать, не забудь захватить чего-нибудь от голокружения. Койдзами огорченный повернулся и стал играть в Сюге, сам собой. Я же продолжал читать свою мангу. И клубную комнату снова наполнить умиротворением. И только я подумал, как это хорошо, когда... «Простите, что заставила ждать!» Вместе с этой фразой кто-то ногой открыл дверь. Сметая все на пути, зашел главный персонаж. Ее школьные ебка и волосы, завораживающие свободно, развивались на ветро. Хозяйка комнаты, Харухи, самодовольным видом держала в руках пакет из круглосуточного магазина. «В ближайших магазинах не было этих чипсов, поэтому им решилось спуститься с холма, чтобы копить их!» «Ух, замерзл ты как!» В углу стоял экрический обогреватель. И чтоб согреться, она быстро потянула свои ручки туда. После командира вошли Нагата и Асахина-сан. У обеих были те же пакеты, что и у Харахи. Нагата бесшумно закрыла дверь. Так, и что будем делать дальше? Асахина-сан смущенно помотала головой. А Харахи пылко ответила. А разве мне нужно объяснять? Микуратян, ты что, не знаешь, какой сегодня день? Мы ж не могли все это купить просто так, да? Третье февраля. Но что это за... Э, это же Сэцубун, начало весны. Харахи вытащил вокомный пакет для еды из пакета. Так жалкоми крутён. Разве это не праздновал начало весны, когда была маленькой? Сегодня же Сэцубун. Хараси сегодня Сэцубун. Все простой без набросаться жареными бабами и есть футамаки. На самом деле, футамаки это местная традиция. Если коротко, то она командир, который жёстко следует местным традициям во время всего года. Теперь это больше не спасём наш мир, переполнив его весельем. Бригада Харохи Судзуми. Теперь это спасён мир, отметив все неизвестные праздники бригада Харахи Судзуми. Чистая правда. Что это? Кривая вернули? В этот момент Харахи заметил рисунок у Идзими на доске. Она посмотрела на почту, что я проделал в путешествии во времени. И у неё был взгляд, будто кто-то похищает её ребёнка. Этого не может быть. Какое уравнение определяет этот график? И он рисовал его просто так. Кодзуми спокойно встал и стёр весь мой путь с доски. Э, он решил свой вопрос просто чтобы убить время. Не нужно слишком серьёзно его воспринимать. Прекрасно оправдание. А? Понятно. Харахи легко поверила в это, потому что для неё это ничего не значило. Она кинул мне пакет, пролетев по воздуху, он оказался в моих руках. И это был пакет, до краёв заполненный шерёными соевыми бобами. "Это же суцубун. Араз это суцубун, мы просто обязаны разбросать бобы". Это то, о чём Харахи думала в перерыве на обед. Именно во время перерыва на обед Харухи громко прокричала. «Мне все кажется, что я о чем-то забыла! А, да, сегодня же Сацебун!» Возможно, она поняла это после того, как увидела обед Танегути, Суши. Как только Танегути открыл свой обед, он начал с чувством злости ныть. «Ой, ну что это такое? Как так вышло?» «Обед был сделан для тебя с хорошими намерениями, не придирайся», — ответил я. Но в глубине души я согласился с этим парнем. И не одобряю кого бы то ни было, сделавшего этот обед. Лучше бы закрыла его, не дав увидеть Харохе. Исповедание лишь других культур не является правильным. Вы знаете, вы должны уважать свои собственные традиции, получать удовольствие от праздников. Будет жалко, если вы их пропустите. Без них не будет большей части веселья. Люди, которые забывают свои корни, выбирают в жизни неправильный путь. Тихо. Подождите. Может, она считает, что идёт верным путём? По моему мнению, по кабаней тропинки ходить не стоит. О чём ты это говоришь? Я всегда ставлю своей целью дороги королей. Я делала максимум того, что возможно. Кён, ты ведь забыл, что сегодня суцубун, да? Вряд ли это можно простить. Я абсолютно уверен, что ты тоже забыла. И как только я собиралась это сказать, классный час закончился, и она сразу стала готовиться к празднику. Всё, что ей было нужно это свои выбы бабы и фотомаки. Могла бы сама их приготовить. К счастью, меня вызвал наш классный руководитель Каба-сенсей, -сэ, чтобы выполнить поручение. Коидзими же в этот день был дежурным по классу. Поэтому Харахи смогла взять с собой только нагая Сахину-сан. После окончания уроков они втроем ушли, и теперь наконец вернулись. Примерно так все и происходило. Мы можем просто есть фотомаки, ожидая, что следующий год будет удачным. Но у соевых бобов особое предназначение. И где же мы будем разбрасывать бобы? Я открыл сумку и, спрашивая это, закинул бобов себе в рот. Хорошо бы пошел на закуску к чаю. Если мы будем делать это в клубной комнате, нам будет сложно все убрать, поэтому лучше не стоит тут разбрасывать их. Подойдёт любое место? Харри посмотрел куда-то в сторону с светящимся взглядом и сказала: "А, да, раскидывать их на самом высоком балконе школы во двор хорошая идея, так? Бабы, которые под школьный двор, станут пищей для птиц, поэтому их не надо будет убирать". Продолжая, Харри сказала: "У нас уже есть ведька, которая подходит на роль дочери удачи, поэтому мы сделаем всё грандиозно". Командир бригады Сосу уставился на Захинусен, который намеренно читал что-то на упаковке. И на Нагата, которая сидела за столом, увлекшая детективным рассказом. Если бы было школьное соревнование, где бы определялась наиболее подходящая дочери удача, главные призы особой внимания достались бы этим двоим. Можно даже сказать, что разбрасывание бобов изгнания демонов как раз по их части. Асахина-сан могла бы это хорошо отыграть, а Нагата могла действительно заняться изгнанием. Мы долго волчились за Асахиной-сан и тащившие ее харахи, прежде чем наконец достигли самого высокого балкона. Там мы, следуя инструкциям, начали разбрасывать бобы. Разбрасывателями были три девушки-бригады, и это тоже был приказ. Коидзу Мия были лишь ответственными за пополнение боезапаса. Следуя казаниям Харихи довольно странным, мы в итоге справились. Когда мы только начали, школьники внизу не поняли, что происходит, и разбежались как тараканы, которые не хотят умирать. Но прошла минута, и они по двое, по трое вернулись, и начали бороться за брошенные Асахиной Санны Нагата бобы. Как за деньги. Они полностью игнорировали бобы, которые сбрасывала Харахи своими сильными руками, считая, что этими бобами стреляют из ружей. И из-за этого они синхронно двигались, уходя то влево, то вправо одновременно. «Стойте и сражайтесь!» — сказала Харахи с жалостью. «Если бы мы нарядили Микрутиан в костюм Слушательницы Храма, мы бы могли собрать денег. Если бы с каждого брали по 100 йен, вышло бы все равно много, так?» Если бы мы одели ее в этот костюм, она бы сразу стала очень популярной. Но волноваться не о чем. переодевания, не вышли бы за клубную комнату. «Фуковуче! Фуковуче!» Я посмотрел на лихорадочно кидающую бабеса Хинусан и совершенно молчаливую Нагата. Конечно, картина их вида в костюмах служительниц храма проскользнула в моей голове. И я ответил Хархе. «Пятьсот ен с каждого!» Так или иначе, они выкрикивали «Фуковуче!» «Удачи!» Что было лишь частью традиции. Из-за того, что... И так как я прочитала на этой окауне, я поклялась, что если когда-нибудь встречу демона, буду к нему добра. Красный демон, я уверен, много плакал. Если бы я заметил ту табличку, то с готовностью отправилась бы к нему домой и попила чай со сладостями. Хэрхи, который был полностью на стороне демонов, сказал это мне с твёрдым блеском в глазах. Хм, послушайте, если когда-нибудь встретите голубого демона, будьте добры с ним. Наша дверь открыта для каждого, даже для тех людей, которые на самом деле не являются человеком. Когда мы беспечные, Водочи продолжают приходить, и в этом есть особая брелисть. Но если мы всё держим в себе, то однажды она до дна доится и лопнет, как пакет. Поэтому я согласен с Харохи по части голубого демона. Возможно, это из-за того, что он напоминает мне мне, как я однажды плакал в детстве. Или из-за Нагаты, которая разбрасывала бабы с грубой маской демона надетый на бак. Мне интересно. Почему наполовину читающий, наполовину слушающий Харохи, Нагата стала интересна маской, сделанной из бумаги? Она тихо её подняла. посмотрел на нее, как сканер, и надел на голову. Возможно, фраза Харахи «Люди, которые на самом деле не люди» тронула ее. Или это лишь плод моего воображения. После того, как деятельность Асахины Сэна и Нагата по разбрасыванию бобов прекратилась, мы вернулись в клубную комнату и решили добыть в Атамаке. Найдя сторону удачи предстоящего года в интернете, Харахи разделила еду на всех. «Не говорите, пока все не дойдите. Теперь все встаем и смотрим только на еду». Пять человек, смотрящих в одном направлении, выстрелились в линию и бесшумно начали поглощать футамаки. Это заняло некоторое время. Харухи и Нагата закончились за два или три укуса. Но Сахина-сан, держа суши двумя руками, как зверь с древьев, смаковала вкус еды. Я молился, чтобы на ужин у нас было что-то другое. Оставшиеся бобы были положены на тарелку и завершили свое пребывание в моем и Харухиным животах вместе с завареном Сахиной-сан-чае. Теперь я понял. Су-цубун — это точно праздник еды. После всего этого Хархи должна была быть довольна. Но что странно, она была замкнута и весь следующий день. Как я говорил прежде, это не серьезная меланхолия. Суцубон доказал, что она была в порядке. Но из-за всего этого я не знал, как мне быть. И похоже, только я заметил эту грусть. Не стоит даже упоминать невнимательных Танегути и Куникиду, если Даша, самопровозглашенный эксперт по Хархи, Коидзами, не заметил ее грусти. Это без сомнения странно. Я поломал над этим голову, но не смог ничего придумать. Однако вскоре случилось ещё более странное вещь. И она была не просто непонятным настроением, как у харахи, но она приобрела такой размер, что её можно было заметить невооружённым глазом. Как я сказал прежде, я не буду брать с собой котыме в путешествие во времени. Серьёзно. Я не хочу сейчас отправляться в прошлое. Я делал это много раз, и сейчас нет никаких причин для этого. Смогу ли я выполнить это маленькое желание? Не дрейвь. В этот раз человеком, который вернётся в прошлое, буду не я. Я не покину этот мир ни на шаг. Но даже не смотря на такие мысли, мне снова пришлось разбираться с нововременной разберихой. Тот человек, путешественник во времени, появился в кладовке комнаты литературного клуба.